Глава 22. Огненная буря. 4 декабря, 18 часов 45 минут. Убар. София стояла вместе с капитаном Аль-Хафи у основания лестницы и смотрела на лазурный круговорот, бурлящий под сводами пещеры. Голубое свечение было ослепительным. Насыщенные энергией молнии срывались вниз, а потом, как и все, как и все. расщеплялись на отдельные лучи и рассеивались по всему городу. Но самой жуткой особенностью этой подземной грозы была абсолютная тишина. «Далеко до дворца?» — спросила София капитана. «Сорок ярдов!» Молодая женщина повернулась к лестнице. Число Рахим сократилось до 14 взрослых женщин, но все семь девочек были живы и здоровы. Из дюжины людей капитана Аль-Хафи в живых осталось только восемь. Никто из них не горел желанием возвращаться в объятый пламенем электрического пожара Убар. Тем не менее, все были готовы последовать за Софией. Молодая женщина окинула взглядом путь, который им предстояло пройти. Один неверный шаг будет означать смерть в огне. Ты уверена? спросила подошедшая к ней сзади Кара, рядом с которой стояли Лулу и Пейнтер. Настолько, насколько сейчас можно быть в чём-либо уверенным, ответила София. Пейнтер одолжил у одного из воинов Шахра плащ, однако по-прежнему оставался босяком. Его губы были решительно сжаты. Сзади раздался грохот обрушившихся камней, отголоски раскатились по тоннелю. Верхняя часть лестницы уже начинала обваливаться. Приготовления отняли больше времени, чем рассчитывала София. "Мне кажется, ты чересчур доверяешь этой древней царице", заметил Пейнтер. Ей удалось пережить катаклизм, Сохранилась и мужская линия царского дома во время предыдущего разгула стихии, они уцелели каким образом? София отпустила подобранные полы халата, которые поддерживала руками. Рассыпавшийся песок засыпал стекло у неё под ногами. Песок является хорошим диэлектриком. Царский дворец в Убаре покрыт картинами из песка, они на полу, на стенах, на потолке. Наличие такого большого количества песка в стекле защищает здание от электрических разрядов, оберегает тех, кто находится внутри. И это пока что происходит сама хай Коралденни и Клейм, Пейнтер кивнул. София прочитала в его глазах уважение и доверие. В его непоколебимой вере она почерпнула силы. Когда ей нужна поддержка, Пейнтер неизменно оказывается рядом, в который уже раз Обернувшись, София окинула взглядом вереницу людей. Все принесли с собой песок. Мешки были сделаны из плащей и рубах. Даже дети держали носки, наполненные песком. Задача заключалась в том, чтобы насыпать песчаную тропу отсюда до дворца, где можно укрыться от бури. София поднесла к губам рацию. Амаха, я слушаю, Сафи. Мы выступаем. Будьте осторожны. Опустив рацию, София ступила на покрытое песком стекло. Она пойдёт первой. Выдвинувшись вперёд, София мыском ботинка рассыпала песок как можно дальше, стараясь, чтобы при этом под ногами оставался хороший изолирующий слой. Как только она дошла до самого края, Пейнтер протянул ей следующий мешок с песком. Развернувшись, София высыпала песок на стекло, проделывая тропу. Над головой изводы пещеры светились кобальтово-синим огнём. София по-прежнему оставалась жива. Где её затея удалась, она медленно продвигалась по песчаной тропе. Следом за ней растягивалась цепочка. Люди передавали от одного к другому всё новые мешки с песком. "Следите за тем, куда ставите ноги", предупредила София. "У вас под ногами постоянно должен находиться песок. Ни в коем случае не прикасайтесь к стенам и присматривайте за детьми". Она высыпала очередную порцию песка. Извилистая дорожка нарастала от стены пещеры, огибала углы, спускалась по лестницам. София перевела взгляд на дворец. Они продвигались вперёд со скоростью улитки. Теперь статические заряды устремлялись к ним практически непрерывно, привлечённые движением, которое нарушало равновесие электромагнитного поля в пещере. Стекло по обе стороны от тропы притягивало разряды словно граммаотвод, однако песчаная дорожка оставалась безопасной. Высыпав из плаща очередную дозу песка, София услышала за спиной вскрик. Шариф, спускавшийся в нескольких ярдах позади, поскользнулся на лестнице. Чтобы сохранить равновесие, он протянул руку, чтобы оттолкнуться от соседней стены. "Не надо!" что есть мочи крикнула София. Но было уже слишком поздно. Подобно волку, который заметил отбившегося от стада ягнёнка, к земле устремилось ослепительное копьё. Шариф провалился головой вперёд в стекло. Оно тотчас же затвердело. Тело несчастного забилось в страшных судорогах, однако крика не было, поскольку лицо оказалось погребено в стекле. Шариф умер мгновенно. Вспыхнули края его халата. Девочки, закричав в ужасе, прижались к матерям. София сказала женщинам: "Успокойте детей. Ни в коем случае нельзя останавливаться". Она взяла следующий мешок У неё затряслись руки. Приблизившись, пентер забрал у неё мешок. Разреши мне. София кивнула и отступила назад. К ним подошла Кара. Произошёл несчастный случай, сказала она. Ты в этом не виновата. София понимала это умом, но не сердцем. Тем не менее, она не позволила чувству вины парализовать себя. Пройдя следом за пентером, София передала ему очередной мешок. Песчаная тропа медленно продвигалась вперёд и наконец завернула за угол дворцовой стены. Впереди засиял вход. В арке стояла Маха с фонариком в руке. Он замахнул рукой. София едва сдержала желание побежать вперёд, однако они ещё не были в безопасности. Вереница продолжала двигаться медленно, но непрерывно, огибая застывшую на пьедестале железную сферу. И вот долгий путь привёл к входу во дворец. Софии было позволено шагнуть первой. Войдя в арку, она бросилась о махе на шею. Он подхватил ее на руки и отнес в главный зал. София не возражала. Они были в безопасности. Девятнадцать часов семь минут. Кассандра следила за процессией, не шевелясь, едва дыша, сознавая, что движение будет означать смерть. София и Пейнтер прошли в нескольких ярдах от её крохотной стеклянной ниши. Появление Пейнтера оказалось полной неожиданностью. Откуда он здесь взялся? Однако Кассандра ничем не выдала своих чувств. Она продолжала дышать ровно, превратившись в застывшее изваяние. Долгие годы подготовки и службы в войсках специального назначения научили её оставаться бесшумной и неподвижной. И вот сейчас Кассандре приходилось использовать все свои навыки. Кассандра узнала о приближении Софии заранее. Она отслеживала её продвижение, шевеля одним из глаз. Минуту назад краем глаза Кассандра увидела, как на экране пеленгатора погас последний красный треугольник. Она осталась совсем одна. Однако это ещё был не конец. Кассандра с изумлением наблюдала за тем, как София вернулась с поверхности земли в пещеру и прошла совсем рядом по песчаной тропе. Софии удалось определить единственное безопасное место под землёй, большое величественное сооружение, которое находилось всего в 15 ярдах от Кассандры. До неё донесли счастливые голоса тех, кто добрался до спасительного убежища. Кассандра оставалась совершенно неподвижной. Песчаная тропа извивалась в 2 ярдах от того места, где она притаилась, всего два широких шага. Кассандра с большим трудом могла следить глазами за тем, что происходит под куполом пещеры. Она выжидала, напряжённая, готовая действовать, оставаясь живым изваянием. Всего в 3 ярдах от неё в землю ударила молния. Кассандра выпрыгнула в дверь, положившись на старинную пословицу: молния никогда не ударяет дважды в одно и то же место. Больше ей рассчитывать было не на что. Одна её нога дотронулась до стекла, но лишь на миг, необходимой для того, чтобы оттолкнуться и взлететь снова. Следующим прыжком Кассандра уже добралась до песка. Она упала на четвереньки на песчаную тропу. Спасенна. Кассандра учащённо дышала, всхлипывая от облегчения. Она позволила себе эту минутную слабость, но для того, чтобы сделать следующий шаг, ей надо будет взять себе в руки Кассандра подождала, когда её сердце успокоится, а руки перестанут трястись. Наконец, охватившее её тело дрожь утихла. Кассандра потянулась, разминая затекшие мышцы шеи, как проснувшаяся кошка. Сделав глубокий вдох, она медленно выпустила воздух, пора снова заниматься делом. Кассандра поднялась на ноги и достала пульт управления дистанционным взрывателем. Убедилась, что он не повреждён, что электроника не выгорела. Кажется, всё в порядке. Ккнув клавишу, Кассандра надавила красную кнопку, затем снова прижала клавишу пальцем. Теперь для подрыва заряда в спине Софии достаточно только убрать палец с кнопки. Тот, кто убьёт Кассандру, станет и убийцей Софии. Приготовившись, Кассандра достала из кобуры пистолет. Пора навестить своих новых соседей. 19 часов 9 минут. Усевшись на полу пайтер обвёл взглядом заполненное людьми помещение. Корал уже вкратце сообщила ему обо всём случившемся, поделилась своими теориями, высказала опасения. Теперь она сидела рядом и проверяла оружие. В противоположном конце зала в окружении Рахим стояла София. Женщины улыбались, то и дело заливаясь радостным смехом. Они превратились в новую семью. София обрела в Каре сестру, а в Лулу мать. А Маха стоял рядом с Софией, не прикасаясь к ней, но очень близко. Молодая женщина время от времени подавалась к нему, протягивая руку, но тоже не прикасаясь. Коралл продолжал очистить пистолет. «Иногда приходится просто двигаться дальше». Не успел Пейнтер ответить, как справа от него в дверях мелькнула тень. В комнату вошла Кассандра. Сжимая в руке пистолет, она держалась спокойно, невозмутимо, Словно вернулась с прогулки в парке. Как у вас здесь мило, сказала она. Её появление изумило всех. Щёлкнули рычажки предохранителей на оружии. Кассандра никак не отреагировала на это. Пистолет в её руке по-прежнему был направлен в потолок. Она подняла знакомое по интерру устройство. Разве так встречают соседей? издевательски вежливо спросила Кассандра. Не стрелять. Крикнул Пейнтер, вскакивая на ноги. Никому не стрелять. Он даже встал перед Кассандрой, заслоняя её собой. "Вижу, ты узнала ту коробочку", произнесла та. "Если я умру, бедняжка доктор Алмаз лишится своей прекрасной головки". Услышав её угрозу, Амаха заградил Софию своим телом. "О чём говорит эта стерва? Кроу, почему бы тебе не объяснить?" Как никак ведь именно ты разработал конструкцию микропередатчика. Пейнтер повернулся к Кассандре. Только устройство слежения, но не бомбу. Какую ещё бомбу? с тревогой спросил Амаха. Его взгляд наполнился страхом и ненавистью. Пейнтер объяснил. Захватив Софию, Кассандра вживила ей миниатюрное устройство слежения. Мерзавка модифицировала конструкцию, добавив взрывчатку. Сейчас она держит в руке дистанционный взрыватель. Если Кассандра отпустит кнопку, заряд сработает. Почему ты не предупредил нас об этом раньше? воскликнул Амаха. Мы бы извлекли заряд. Попробуйте, и он тут же взорвётся, если я предварительно его не отключу, проворковала Кассандра. Сверкнув глазами, Пейн повернулся к Софи. Я надеялся доставить тебя в безопасное место, где взрывчатку извлекли бы хирурги с опёр. Его объяснение не погасило ужаса у неё в глазах. Пейнтер понимал, что отчасти гнев Софии обращён и на него. В конце концов, это была его работа. "Но «Ну вот, теперь, когда мы все подружились", продолжала Кассандра. "Я попрошу выбросить оружие во внутренний дворик. Всех до одного. Не сомневаюсь, доктор Кроу проследит за тем, чтобы никто ничего не забыл. Одно неверное движение, и я сниму палец с кнопки, чтобы погрозить ослушнику". А ведь это никому не хочется, разве не так? У Пейнтера не было выбора. Он сделал всё в точности, как сказала Кассандра. Винтовки, пистолеты, ножи и два ручных гранатомёта были сложены во дворе. Выбросив свой разобранный пистолет в кучу другого оружия, Корала осталась в дверях. Она с тревогой осмотрела пещеру. Пейнтер проследил за её взглядом. "В чём дело?" спросил он. Буря с момента вашего появления ещё больше усилилась, здорово усилилась. Корал указала на своды. Энергия не успевает рассеиваться достаточно быстро, равновесие нарушается. Что это означает? Буря превращает пещеру в пороховую бочку, которая скоро взорвётся. 19 часов 22 минуты. С балкона второго этажа дворца София я вместе со остальными смотрела на бурлящее в воздухе электричество. Теперь своды пещеры уже были не видны. Клубящиеся облака статических разрядов начали медленно вращаться под куполом. Посреди виднелось что-то вроде небольшой трубы, которая с заметной на глаз скоростью опускалась вниз, подобно воронке торнадо, нацеленной в насыщенное антивеществом озеро. Новак права подтвердила Кассандра, наблюдавшая за этим явлением в очки ночного видения. «Весь купол заполняется электричеством!» «Всему виной буря», — сказала Коралл. «Должно быть, она гораздо сильнее, чем та, которая бушевала здесь две тысячи лет назад и вызвала катаклизм. Емкости пещеры не хватает, чтобы вместить заряд». И ещё меня не покидает нехорошее предчувствие, что значительное количество воды в озере выходит из стабильного состояния, как это было с содержимым железного верблюда. И чем это всё может закончиться? спросила София. Корал объяснила: Вам когда-нибудь приходилось видеть, как взрывается перегруженный трансформатор? Последствия бывают самыми катастрофическими. «А теперь представьте себе трансформатор размерами с эту пещеру, да к тому же с сердечником из антивещества. Взрыв такой мощности может уничтожить и весь Аравийский полуостров!» Этот мрачный прогноз заставил всех умолкнуть. София не отрывала взгляда от круговерти бурлящей энергии. Воронка посредине продолжала опускаться вниз медленно и неумолимо. Софию обуял первобытный ужас. «Нам надо это остановить!» Что можно сделать? Этот вопрос, терзавший всех, озвучила самая неожиданная персон Кассандра. "Я смотрю, ты хочешь предложить свою помощь?" езвительно поинтересовался Амаха. "Умирать я не хочу, я не сумасшедшая. Ты лишь исчадие ада", пробормотал Амаха. "Я бы предпочла выражение неприятель", парировала Кассандра. Нужно каким-то образом заземлить пещеру, предложил пейнтер. Раз стеклянный пузырь является диэлектриком и накапливает электричество, необходимо придумать способ разбить ему дно, замкнуть на землю, и тогда весь заряд стечёт, не причинив вреда. Очень дельная теория, командир, подхватила Корал. Особенно если разбить стекло подозером, дать насыщенной антивеществом воде стечь в водоносный слой магматического происхождения, откуда она пришла? В этом случае не только рассеется электрический заряд, но и уменьшится риск цепной аннигиляции антивещества. Обогащённая антивеществом вода просто растворится до такой концентрации, когда станет неопасной. София увидела проблеск надежды, который тотчас же погасили следующие слова Корал. Проблема заключается в том, как реализовать это практически. У нас нет достаточно мощной бомбы, чтобы взорвать дно озера. На протяжении следующих нескольких минут София слушала рассуждения по поводу возможных взрывных устройств, сознавая, что одно такое вживлено в неё, вспоминая происшествие в Тель-Авиве и в британском музее. Похоже, взрывы бомб знаменовали собой поворотные пункты в её жизни. Возможно, следующий поставит в ней последнюю точку. Эта мысль должна была бы привести Софию в ужас, однако она уже переросла страх. Молодая женщина закрыла глаза, рассеянно слушая различные предположения, которые высказывались вслух, от обстрела реактивными гранатами до использования крошечного кусочка, вживлённого ей между лопаток. У нас под руками нет ничего достаточно мощного, наконец подвела итог Корл. Нет, он есть, хоть это и не верблюд, полагаю, он нам подойдёт. Открыв глаза, сказала София: И указала во внутренний дворик на огромный железный шар, лежащий на стеклянной ладони. Надо утопить его в озере, объяснила Анна. Сделать из него самую мощную в мире глубинную бомбу, подхватил Денни. Но почему вы уверены, что шар взорвётся подобно тому верблюду? спросила Корал. Быть может, он просто пошипит, как это было с железной головой? Не все железные предметы ведут себя одинаково. Сейчас я вам всё покажу. Не сдавалась София. Развернувшись, она первой спустилась по лестнице в главный зал. Здесь София, обводя широким взмахом руки стены с выполненными песком картинами, начала своё объяснение. Напротив входа изображено начало убара, его основание. На дальней стене показан расположенный на поверхности убар, лицо открытое миру, а эта стена, конечно, представляет истинное сердце убара. Город со стеклянными колоннами. Картина выполнена с поразительной проработкой деталей. На ней изображены два изваяния из песчаника по обеим сторонам входа во дворец. И одно из них стало тайником, в котором был спрятан первый ключ, сказал Амаха. София кивнула. Несомненно, картина выполнена до разрушения верхнего города, но обратите внимание на то, чего на ней не хватает. Здесь нет ни железного шара, ни стеклянной ладони. По среди двора стоит царица у бара. Это самое важное, самое значимое место, если так можно выразиться, крестик на карте. Что вы хотите сказать? спросила Кассандра. София подавила горькую усмешку. Спасая друзей, спасая Аравию, она также спасает Кассандру. Стараясь не смотреть ей в лицо, София продолжала. В древности симметрия имела очень большое значение, равновесие во всём. На то место, где стояла царица, был помещён новый предмет. Это не случайно. Тут должен быть какой-то смысл. Обернувшись к дверям, Амаха посмотрел на железный шар. Взгляните на расположение стеклянной ладони. Если представить себе, что царица опустит запястье, шар скатится прямо в озеро. София всмотрелась в лица окружающих. Это последний ключ, оставленный царицей, предохранительный клапан. Бомба, чтобы в случае необходимости уничтожить озеро. Но откуда такая уверенность? возразил Пейнтер. А почему бы не попробовать? спросил Амаха. Или сработает, или нет. Корал подошла к выходу. Если мы собираемся пробовать, нам лучше поторопиться. А остальные поспешили за ней. Посреди пещеры извивался и корчился сверкающий вихревой столб. нваде озера под ним насыщенные антивеществом тоже пришли в движение закручиваясь вслед за круговоротом облаков под сводами пещеры С чего начинать спросил Пейнтер Я должна прикоснуться к шару ладонью сказала София активизировать его подобно тому как это произошло со стальными ключами и тогда мячик покатится вниз подхватил Амах Девятнадцать часов тридцать пять минут. Амаха стоял на песчаной тропе, проложенной во внутреннем дворике. Потребовалось еще время на то, чтобы протянуть ее до застывшего на стеклянной ладони шара. София подошла к сфере из бурого железа диаметром четыре фута. Небеса над ее головой бушевали. Вытерев руки, София просунула их между стеклянными пальцами пьедестала. Амаха, со щемящим сердцем, увидел, как София вздрогнула от боли в раненном плече. Ему захотелось броситься к ней, отвести её в сторону, но отважная женщина, прикусив нижнюю губу, положила обе ладони на сферу. Как только её руки прикоснулись к металлу, над железной поверхностью с треском изогнулась ослепительная голубая дуга. Вскрикнув, София отпрянула назад. Поймав её в объятия, Амаха помог ей устоять на песке. Спасибо. Всегда пожалуйста, малыш. Амаха повёл Софию назад во дворец, нежно поддерживая подругу. Она опиралась на него. Это было очень приятное чувство. Взрыватель гранаты установлен на двухминутную задержку, сказал Пейнтер. Всем в укрытии. Он заложил заряд взрывчатки под основание стеклянного пьедестала, рассчитав, как взрыв должен столкнуть шар с места, а остальное довершит сила тяжести. Широкая прямая дорога вела от дворца до самого озера. Это сделано с умыслом, думала София. Освобождённый шар скатится в озеро без посторонней помощи. Амаха помог Софии вернуться в главный зал. У них за спиной сверкнула ослепительно яркая вспышка, отбросив их резкие тени на дальнюю стену. Амаха ахнул, опасаясь, что это была граната. Он прикрыл Софию, однако грохота взрыва не последовало. Это был разряд статического электричества, сказала Корал, протирая глаза. Он попал прямо в сферу. София и Амаха обернулись. Железный шар посреди внутреннего дворика переливался дрожащей голубой энергией. У них на глазах стеклянный пьедестал медленно расплавился. Самостоятельно наклонившись, рука опустила шар на землю. Подпрыгнув, он покатился к сводчатым воротам. выкатился на улицу и продолжил движение. Коралл вздохнула. «Красота!» Амахе еще никогда не приходилось слышать столько уважения в одном единственном слове. Он кивнул. «Определенно, из этой древней царицы получился бы отличный игрок в боулинг!» «Ложись!» — вдруг крикнул Пейнтер. Схватив Амаху и Софию за плечи, он повалил их на землю. Прогремел оглушительный взрыв. «Красота!» Из внутреннего дворика в зал летели стеклянные осколки. Граната, заложенная Пейнтером, взорвалась строго в назначенное время. Как только отголоски взрыва затихли, Амаха с уважением посмотрел на Пейнтера и похлопал его по плечу. Отлично сработано, просто отлично. Шар продолжает катиться, крикнул сверху Денни. Все поспешили на лестницу, которая вела на балкон второго этажа. Амаха увлекал вперёд Софию. Следить за траекторией железной сферы не составляло труда. Её движения привлекали молнии, которые снова и снова срывались из-под сводов пещеры. Над железной поверхностью сияла лазурная аура. Подпрыгивая, шар катился вниз по широкой дороге. Вот в него вонзилась очередная молния, расщепившаяся ослепительным трезубцем, но он упорно катился к озеру. "Сфера заряжается", заметила Корал. "Впитывает энергию". превращается в мощную глубинную бомбу, добавил Денни. А что, если шар взорвётся, как только соприкоснётся с водой озера, спросил Клей, державшийся позади и готовый при первых признаках беды юркнуть обратно в дворец. Корал покачала головой. До тех пор, пока сфера будет падать, двигаться через воду, она будет лишь оставлять за собой след от неигилирующего антивещества. Но реакция будет прекращаться, как только шар опустится глубже. А когда она остановится, достигнув дна, подхватил Денни, Корал докончила. Тогда давление толщи воды над ней, воздействуя на неподвижный предмет, вызовет локальную цепную реакцию, достаточную для того, чтобы, образно говоря, запалить фитиль нашей глубинной бомбы. И тогда как бабахнет, улыбнулся Денни. Это верно, бабахнет так бабахнет. Согласилась Коралл. Все взгляды оставались прикованными к сияющему шару. На глазах у всех, где-то на полдороги, железная сфера наткнулась на груду обломков, которая образовалась во время обстрела города отрядом Кассандры, и остановилась. «Дерьмо!» – в полголоса выругался Денни. «Вот уж точно!» – согласилась Коралл. 19 часов 43 минуты. София стояла вместе со всеми на балконе, расстроенная не меньше остальных. Вокруг все спорили. «А что, если выстрелить в шар из гранатомета?» — предложила Кассандра, всматриваясь через очки ночного видения. «Пустить реактивную гранату в заряженную энергией бомбу из антивещества?» — возразила Маха. «Ну да, это как раз то, что нужно». «А если промахнемся?» — заметил Пейнтер. Может обвалиться другая стена, и дорога окажется полностью перегороженной. Сейчас шар только завис, если бы подтолкнуть его на пару футов. Кассандра вздохнула. София обратила внимание, что Тапа по-прежнему зажимает пальцем кнопку дистанционного взрывателя. Определённо, эта женщина не теряется в любой обстановке, несмотря на всё происходящее. Несмотря на смертельную опасность, она не выпускает из рук козырную карту. Намереваясь разыграть её в том случае, если остальное завершится успешно. Упорный боец Кассандра собиралась сражаться до самого конца. Клей скрестил руки на груди. Одним словом, нужно отправить кого-нибудь хорошенько толкнуть этот чёртов шар. Тебя никто не держит, можешь попробовать, с нескрываемым презрением произнесла Кассандра. Но учти, малейшее движение, и тебе придётся искупаться в расплавленном стекле. Корал, поглощённая размышлениями, очнулась. Но, «Ну, разумеется, молнии притягиваются движением, например, катящимся шаром или моими людьми, добавила Кассандра. Должно быть, их притягивает изменение электромагнитного поля, и они выступают в роли гигантского детектора движения. Корал уставилась в землю. Но что, если кому-нибудь удастся перемещаться в этом поле невидимым? Как это осуществить? Спросил Пейнтер. Корал бросила взгляд на Хаджу и остальных. Рахим. Вот они при желании могут становиться невидимыми. Но это же не физическое явление, возразил Пейнтер. Этим женщинам просто каким-то образом удаётся воздействовать на сознание окружающих. Да, но как именно им это удаётся? Все молчали. Окинув их взглядом, Корал выпрямилась. Ах, да, я ведь так и не успела вам кое-что сказать. Тебе известен ответ? спросил Пейнтер. Корал посмотрела на Софию и тотчас же отвела взгляд. Я исследовала состав крови этих женщин. София вспомнила, когда Корал как раз собиралась рассказать об этом, началось нападение отряда Кассандры. В чём же дело? Корал указала на пещеру. Подобно воде в этом озере, вода в красных кровяных тельцах рахим, и смею предположить, вообще вся вода, которая содержится в их организмах, насыщена шариками баки. То есть в их телах есть антивещество, спросила Маха. Конечно же, нет. Просто вся вода, которая имеется в теле Рахим, обладает способностью образовывать стабильные додекаэдры. Готова поспорить, это является следствием мутаций в ДНК митохондрий. У Софии в груди проснулся леденящий ужас. Что? Пейнтер взял напарницу за локоть. Чуть помедленнее. Корл вздохнула. Командор, вспомни то, что нам во время подготовки к этой операции рассказали про взрыв тунгусского метеорита в России. В районе взрыва резко возросло количество мутаций среди представителей как флоры, так и фауны. У коренных жителей тех мест, венков, возникли генетические аномалии состава крови, особенно резус-фактора. Всё это явилось следствием радиационного излучения, вызванного аннигиляцией антивещества. Она махнула рукой на бушующую бурю. То же самое происходило и здесь. На протяжении неизвестно какого числа поколений люди, жившие в этом районе, подвергались воздействию гамма-излучения, а дальше в организмах некоторых женщин произошли мутации, причём не в их собственных ДНК, а в ДНК митохондрий их клеток. Митохондрий, спросила София, пытаясь вспомнить основы биологии. Это небольшие органеллы, которые содержатся во всех клетках. Они плавают в цитоплазме. Это своеобразные крошечные генераторы, которые вырабатывают клеточную энергию. Грубо говоря, митохондрии это батарейки, за счёт которых работают клетки. Митохондрии обладают собственным набором ДНК, независимым от генетического кода данной особи. Считается, что когда-то митохондрии были бактериями, которые в процессе эволюции абсорбированы клетками млекопитающих. А митохондриальная ДНК Это крохи, оставшиеся от их предыдущей независимой жизни. И поскольку митохондрии можно найти только в цитоплазме клеток, именно митохондрии материнской яйцеклетки становятся митохондриями ребёнка. Вот почему этот дар передаётся только по материнской линии. Корала обвела рукой внимательно слушавших её рахинь. И именно эти митохондрии появились вследствие мутаций, вызванных гамма-излучением, спросила Маха. Да, незначительных мутаций. Митохондрии по-прежнему вырабатывают энергию, необходимую для клеток, но при этом они выделяют ещё маленькую искорку, достаточную для стабильного существования додекаэдров воды. Не сомневаюсь, этот эффект каким-то образом связан с энергетическими полями, которые существуют в пещере. Митохондрии настроены на них, а заряды шариков в баке располагаются в соответствии с силовыми линиями полей. И ты полагаешь, что заряженные шарики баки дают рахим особые психологические способности, недоверчиво спросил Пейнтер. Мозг на 90% состоит из воды, ответила Корал. Если зарядить его шариками баки, можно ожидать всё что угодно. Мы уже видели, как эти женщины способны влиять на магнитные поля. Передача магнитного воздействия, направленная мыслью и волей человека, судя по всему, воздействует на воду, которая содержится в мозговых клетках низших живых существ, а в какой-то степени действует и на нас. на волю её органы чувств. Направленная внутрь эта магнитная сила останавливает мейоз её циклетки, что приводит к её самооплодотворению, бесполому воспроизведению. Партеногенез, прошептала София. Ну хорошо, сказал Пайтер. Даже если согласиться со всем этим, как твоя теория поможет нам выбраться из этой заварухи? Ты что не слушал меня? спросила Кора, глянувшейся на воронку бури, которая неумолимо опускалась сверху и уже начинала закручивать воды озера. Рахим, полностью сосредоточившись, способен настроиться на внешнюю энергию и изменить своё собственное магнитное поле так, чтобы оно совпало с направленностью окружающего поля. В этом случае они смогут безопасно передвигаться здесь. Как им образом им это удастся? Усилиям воли они становятся невидимыми. «А кто согласится рискнуть и проверить вашу гипотезу на практике?» Скептически заметил Амаха. Времени оставалось в обрез. Счет уже шел на минуты. Хаджане, раздумывая, шагнула вперед. «Я... Я чувствую правду в словах этой женщины». Коралл со вздохом облезала пересохшие губы. «Боюсь, вы недостаточно сильны. Я имею в виду не физическое состояние. По крайней мере, не в явном виде». Лулу нахмурилась. Корал объяснила. Буря разыгралась вовсю, разбуженные невиданные силы, потребуется нечто большее, чем опыт. Тут нужен человек, чья кровь максимально насыщена шариками баки. Корал повернулась к Софии и, глядя ей прямо в глаза, продолжила: Как вам известно, я исследовала кровь нескольких рахим, в том числе и присутствующих здесь старейшин. Так вот, у всех у них относительное количество додекаэдров воды не дотягивает и до 1/10 того, что я обнаружила у вас. София наморщила лоб. Но как такое возможно? Я ведь Рахим только наполовину. Однако вы унаследовали именно ту половину, которая нужна. Ваша мать была Рахим, и как раз её митохондрии перешла в ваши клетки. Кроме того, в природе есть такое явление, которое называется гибридным усилением. Это когда при скрещивании двух различных линий потомство получает более сильные признаки, чем при многократном скрещивании одной и той же линии. Денни кивнул. о луковке, как правило, здоровее породестых собак. Вам была впрыснута свежая кровь, заключила Корал. И вашим митохондриям это понравилось. Амаха шагнул к Софи. И вы хотите, чтобы именно она отправилась к застрявшему шару через разбушевавшуюся грозу? Корал кивнула. Я считаю, доктор Алмаз единственная, кто это сможет. Даже и не мечтайте об этом, бросил Амаха. София стиснула ему руку. «Я сделаю все, что нужно». Двадцать часов семь минут. Амаха не отрывал глаз от Софии, которая стояла на песчаной тропе во внутреннем дворике. Молодая женщина не разрешила проводить ее. Она была наедине с Хаджой. Амаха остался ждать в дверях. Пейнтер был рядом. Судя по его виду, он тоже совсем не радовался решению Софии. В этом оба мужчины были заодно. Однако София сделала выбор. Её довод был простым и неоспоримым: или у меня получится, или мы всё равно погибнем. Поэтому Амахи и Пейнтеру оставалось только ждать. София внимательно слушала. "Это совсем не трудно", говорила Хаджа. "Для того, чтобы стать невидимой, не требуется концентрировать волю. Наоборот, необходимо полностью расслабиться". София нахмурилась. Однако слова Хаджи полностью совпадали с тем, что сказала Корал. Заряженные шарики баки, рождённые митохондриями, должны ориентироваться в соответствии с направленностью силового поля в пещере. Достаточно лишь не мешать, дать им возможность занять естественное положение. Хаджа протянула руку. Первым делом тебе нужно снять с себя одежду. София вопросительно посмотрела на неё. Одежда влияет на нашу способность становиться невидимыми. Если эта учёная женщина права в своих безумных рассуждениях, ткань одежды может влиять на силовые поля, которые мы генерируем своим телом, так что лучше будет перестраховаться. София стряхнула с плеч плащ, скинула ботинки, сняла блузку и штаны, оставшись в лифчике и трусиках, она повернулась к Лулу. Лайкра и шёлк, нижнее бельё я оставлю. Хаджа пожала плечами. А теперь расслабься. обрети мир и покой. София сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. За долгие годы, прожитые среди постоянных приступов паники, она овладела методами самоконцентрации. Однако сейчас все они казались чем-то несущественным, жалкими потугами преодолеть навалившееся на неё давление. Ты должна почувствовать веру, сказала хаджа. Веру в себя, в свою кровь. София набрала полную грудь воздуха, оглянулась на дворец, на амах уй пейнтера. В их глазах она увидела горячее желание помочь ей, однако этот путь ей предстоит пройти самой, одной. София ощущала это своим сердцем. Она снова повернулась вперёд, объятая страхом, но преисполненная решимости. В прошлом было пролито столько крови в Тель-Авиве, в Британском музее, на всём долгом пути, которым она шла сюда. она привела сюда всех этих людей, и поэтому не может прятаться за чужими спинами. Она должна пройти этот путь сама. Закрыв глаза, София почувствовала, как сомнения покидают её. Её дыхание стало ровным, успокоившись до нормального ритма. Очень хорошо, дитя моё. А теперь возьми меня за руку. София с признательностью стиснула руку старухи, с удивлением почувствовав в ней силу. Она продолжала расслабляться. Костлявые и иссушённые пальцы ответили ей пожатием, вселяя в неё веру. София узнала это прикосновение, которое осталось у неё в памяти с далёкого прошлого. Это была рука матери. Из пальцев в пальцы перетекло тепло, разлившееся по всему её телу. "Сделай шаг вперёд", прошептала Хаджа. "Доверься мне". Это был голос её матери, спокойный, ласковый, твёрдый. София подчинилась. Басые ноги переступили с песка на стекло, сначала одна, затем вторая. София сошла с песчаной тропы, держа руку за спиной, не выпуская руку матери. Открой глаза. София повиновалась, дыша ровно, сохраняя в глубине себя тепло материнской любви. Но вот пришло время расстаться. Пальцы отца же выскользнули из её руки, и она сделала ещё один шаг вперёд. Тепло осталось у неё внутри. Матери не было в живых, но материнская любовь продолжала жить в ней, в её крови, в её сердце. София шла, не обращая внимания на бушующую вокруг бурю, обретя умиротворение. Амах стоял на коленях. Он сам не смог бы сказать, когда именно упал. Он провожал взглядом удаляющуюся Софию, чей силуэт расплывался, дрожал, не растворяясь полностью, но уже какой-то призрачный. проходя через тень под сводом ворот дворцовой ограды, молодая женщина на мгновение исчезла совсем, а Маха затаил дыхание. Затем она снова появилась, уже на улице, прозрачная тень, которая уверенно двигалась вниз, озарённая электрическим сиянием бури. У Маха в глазах блеснули слёзы. Лицо Софии, обращённое к нему в профиль, было таким умиротворённым. Маха поймал себя на том, что если бы ему представилась возможность Он до конца жизни следил бы только за тем, чтобы это выражение никогда не сходило с лица любимой. Пейнтер, словно очнувшись, отступил назад, оставив Амаху одного, он поднялся по лестнице на второй этаж и прошёл туда, где собрались остальные. Все взгляды не отрывались от Софии, которая медленно шла через город. При появлении Пейнтера Корал обернулась. У неё в глазах сверкнула тревога, и на то были основания. бурлящий вихрь статических зарядов опустился уже почти к самой поверхности озера. Прямо под ним продолжало закручиваться воронка, посреди которой поднимался спиральный столб воды, озарённый голубым свечением. Энергия электричества вверху и антивещества внизу тянулись друг к другу, стремясь объединиться. И если они соприкоснутся, придёт конец всему, тем, кто здесь находится, аравийскому полуострову, возможно, жизни на земле. Пейнтер сосредоточил всё своё внимание на призраке в обличье женщины, безмятежно продвигающейся по освещённым молниями улицам, так, словно у неё в запасе было всё время на свете. Попадая в тень, София полностью исчезала из виду. Пейнтер молился о том, чтобы с ней ничего не случилось, в то же время пытаясь усилием воли заставить её идти быстрее. Его взгляд непрерывно метался между панорамой бури и женщиной. Появился поднявшийся снизу Амаха. Не имея возможности продолжать следить за Софией со своего наблюдательного поста внизу, он поспешил наверх. Его глаза блестели, полные надежды, ужаса, и, как бы ни хотелось Пейнтеру не видеть этого, любви. Пейнтер снова обвел взглядом пещеру. София уже почти добралась до железного шара. «Ну давай же, давай!» – простонал Амаха. Это чувство разделяли все собравшиеся. София осторожно спускалась по ступеням. Ей приходилось выбирать, куда поставить ногу. Железная сфера, катясь вниз, смела всё на своём пути. Раздавленные ступени были усыпаны битым стеклом, осколки впивались в босые ступни. Не обращая внимания на боль, София сохраняла спокойствие, стараясь дышать ровно. Впереди показался железный шар. Его поверхность светилась лазурно-голубым нимбом. Подойдя ближе, София осмотрела препятствие кусок обвалившейся стены. Надо откатить шар на пару шагов влево, а дальше он сам продолжит путь вниз. София оглядела последний отрезок улицы, ведущей к озеру, прямой и без преград, которые могли бы снова задержать движение шара. Достаточно будет только хорошенько его толкнуть. Хотя и тяжёлый, он имеет правильную круглую форму. Одно усилие, и шар беспрепятственно покатится. Шагнув к нему, София расставила ноги пошире, подняла руки и сделав последний очищающий вдох, упёрлась в поверхность сферы. Статическое электричество заряженного железа ударило Софию, разлившись по всему телу до босых ступней. Молодая женщина судорожно вздрогнула, закидывая голову назад, чувствуя, что даже её кости будто объяты огнём. Её первоначальные усилия и вынужденный конвульсивный толчок сдвинули шар с места. все обождая от препятствия, но когда София отрывала ладони от железа, последний разряд энергии хлестнул её громко щёлкнувшим бичом. Отшатнувшись назад, она упала на взнечи, больно ударилась о стеклянную дорогу. Окружающий мир погрузился во мрак. София провалилась в ничто. Амаха не мог дышать. У него на глазах ослепительная электрическая дуга отбросила Софию словно тряпичную куклу. Молодая женщина рухнула на мостовую бесформенной фигурой, уже не призрачная, а приземлённая. Потеряла сознание, оглушена электрическим разрядом или убита. О, господи. Амаха порывисто развернулся, Пейнтер схватил его за руку. Чёрт возьми, что ты собираешься сделать? Я должен попасть к ней. Пальцы Пейнтера крепче стиснули его запястье. Ты не сделаешь и двух шагов, буря тебя убьёт. К ним подошла Кара. «Амаха-пейнтер прав». Кассандра стояла у перил, наблюдая за происходящим в свои треклятые очки. «Пока София не двигается, она не притягивает молнии. Правда, лично я бы не захотела оказаться там, где она сейчас лежит, когда сфера упадет в озеро. Место совершенно открытое». «Амаха» увидел, что железный шар уже почти докатился до озера. Над ним бурлили титанические силы. Посреди огромной пещеры два вихря приближались друг к другу, образуя гигантскую копию песочных часов. Торнадо электрических зарядов спешил навстречу поднимающемуся водовороту и шар катился прямо туда. За ним гнались молнии, ударяя в железо. "Я должен попытаться", крикнул Амаха. Вырвавшись, он сбежал вниз по лестнице, Пэйнтер последовал за ним по пятам. "Чёрт побери, Амаха, не швыряйся своей жизнью!" Амаха перепрыгнул через последние несколько ступенек. Это моя жизнь. Подбегая к арке, Амаха поскользнулся, упал и проехал на пятой точке, и его травмированная левая щиколотка откликнулась резкой болью, протестуя против такого грубого обращения. Пейнтер, мрачно наблюдавший за ним, сделал ещё одну попытку. Твоя жизнь принадлежит не тебе одному. София тебя очень любит. Если она тебе действительно не безразлична, не делай этого. Я не собираюсь воряться своей жизнью. Амаха сорвал ботинки и стащил носки, затем подполз на четвереньках к воротам и, набрав полные пригоршни песка с тропы, высыпал его в носки. Что ты делаешь? изумился Пейнтер. Я изготовляю диэлектрические ботинки. Откинувшись назад, Амаха натянул носки на ноги и размял песок так, чтобы он распределился под всей ступнёй. Ошелевший Пейнтер наблюдал за ним. Но почему ты Софие не пришлось бы. Я придумал только что, как говорится, необходимость, чёрт бы её побрал, является матерью прогресса. Я иду с тобой. Амаха показал на босые ноги Пейнтера. Ты без носков. Нет времени ждать. Вскочив на ноги, он побежал по песчаной тропе, то и дело поскальзываясь и спотыкаясь, достиг чистого стекла и побежал дальше. Хотя Амаха и бравировал перед Пейнтером, он вовсе не был уверен в том, что его изобретение сработает. Вокруг него шипели искрящиеся молнии, страх придавал дополнительные силы. Песок впивался в ступни, потянутая щиколотка отзывалась на каждый шаг пламенеющей болью, но Амах, неудержимо бежал вперёд. Кассандра вынуждена была признать, что храбрость этим людям не занимать, нервы у них были просто стальные. Она проводила взглядом Амаху, который как сумасшедший избежал вниз по лестнице. Любили ли её когда-нибудь так же беззаветно, заметив, что Пейнтер возвратился наверх, Кассандра отвернулась. Позволила бы я ему. Она уставилась на катящийся шар, который приближался к озеру, озарённый кобальтово-голубым сиянием. У неё здесь осталось одно незаконченное дело. Кассандра взвесила все варианты, просчитывая свои ходы на тот случай, если в течение ближайших минут им всем не суждено будет погибнуть в страшном взрыве. Её палец по-прежнему нажимал на кнопку. Кассандра посмотрела на пейнтера. Тот не отрывал взгляда от Амахи, бежавшего к Софии. Что ж, они оба проиграли. Докатившись до берега, шар последний раз подпрыгнул и с шумным всплеском упал в воду. Амаха добежал до Софии. Она лежала неподвижно. Вокруг проливались огненным дождём электрические разряды, но Амаха смотрел только на неё. Её грудь поднималась и опускалась, жива. Со стороны озера громким шлепком донёсся плеск упавшего в воду шара. Глубинная бомба сброшена, времени больше нет. Надо срочно в укрытие. Подхватив Софию на руки, Амах обернулся, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она прикоснулась к какой-либо поверхности. Держа на руках обмякшее тело, положив голову Софии себе на плечо, Амаха шагнул, пригибаясь в дверь уцелевшего дома. Пусть от смертоносных молний это и не защитит, но кто знает, что произойдёт, когда железная сфера достигнет дна озера? В любом случае, крыша над головой тут окажется как раз к стати. Очнувшись, София простонала. Амаха, опустившись на корточки, Амаха уложил Софию у себя на коленях, стараясь удержать равновесие. Я здесь, малыш, с тобой. В тот самый момент, когда Амаха и София скрылись в здании, над местом падения железной сферы поднялся к гейзером столб воды. Он был такой высоты, словно тяжёлый шар сбросили с крыши небоскрёба Empire State Building, взметнувшись к сводам пещеры, водяной столб просыпался, и брызги, соприкасаясь со свечением бури, пролились вниз жидким пламенем аннигиляции антивещества. Водовороты на поверхности озера запенился, успокаиваясь. Водная воронка содрогнулась, однако вихрь статических зарядов продолжал неумолимо спускаться сверху, неся смерть. Пейнтер не отрывал глаз от озера. Водоворот снова набирал высоту, питаясь энергией приливных сил, больше пока ничего не происходило. Огне обвалившегося гейзера упали на поверхность озера, воспламеняя горящие лужицы, которые тут же гасли. возвращаясь в устойчивое состояние. Природа любит равновесие. Должно быть шар всё ещё катится, заметила Корал. Ищет самую низкую точку на дне озера, чем глубже он опустится, тем лучше. Возросшее давление воды поможет начать локальную цепную реакцию и направить силу взрыва вниз. Пейнтер повернулся к ней. Твой мозг когда-нибудь перестаёт работать? Корал пожала плечами. Нет, а что? К ней присоединился Дэнни. Если сфера достигнет наибольшей глубины, это станет лучшим местом для дыры в перегородке, которая отделяет эту пещеру от водоносного слоя с магматической водой, и озеро стечёт в эту дыру. Пейнтер покачал головой. Два сапога пара. Кассандра подошла к Кари. Они в Петером остались на балконе последними. Лулу увела Рахим в дальнее помещение первого этажа. Капитан Альхаффи и Барак проводили туда же горстку оставшихся в живых шахра. На черной поверхности озера вдруг появилось светящееся рыжевато-бурое пятно. И это не было отражением голубых огней под сводами пещеры. Источник света находился глубоко под водой. Там разгорался новый пожар. Всего за полсекунды пятно распространилось во все стороны. «Определенно там что-то происходит», — заметила Кассандра. Прогремел низкий, раскатистый гром. «Определенно там что-то происходит», — заметила Кассандра. Всё озеро поднялось на несколько футов и обрушилось обратно. От его середины разбежались круги. Растущая водяная воронка рухнула. "Всем вниз!" зарал Пейнтер. Слишком поздно. Некая сила, ни ветер, и ни ударная волна вырвалась вперёд, разглаживая водную гладь, стремительно распространялась во все стороны, гнала перед собой стену перегретого воздуха и наконец налетела на дворец. Пейнтер, успевший добежать до угла, получил скользящий толчок в плечо. Его сбило с ног. Подняло на огненных крыльях и безжалостно отбросило через всю комнату. Остальным пришлось испытать на себе всю силу стихии. Яростный удар швырнул их в дальнюю стену. Пейнтер зажмурился. Единственный сделанный вдох обжёг ему лёгкие, и тут всё закончилось. Жар спал. Пейнтер поднялся на ноги. Всем в укрытии, прохрипел он. Следом налетел подземный толчок. Без какого-либо предупреждения, если не считать оглушительного хлопка, от которого едва не лопнули барабанные перепонки, казалось, планета раскололась пополам. Весь дворец подпрыгнул на несколько футов и тотчас же рухнул обратно, повалив всех на пол. Содрогание почвы усилились, башня качнулась в одну сторону, затем в другую. Посыпалось треснувшее стекло. Верхний этаж башни с грохотом обрушился. Стеклянные колонны, лопаясь, валились вниз, падали на город или в озеро. Пейнтер всё ещё лежал, распластавшись на полу, когда у него над ухом раздался громкий треск. Он увидел, как отломившийся балкон падает вниз и разглядел отчаянно машущую руку. Это была Кассандра. В отличие от остальных, её не выбросило в балконную дверь. а впечатала в наружную стену дворца она упала вместе с обвалившимся балконом вскочив на четвереньки пейнтер поспешил к ней добравшись до края он заглянул вниз и увидел кассандру распростёртую среди груды битого стекла она отлетела недалеко и лежала на спине продолжая сжимать в руке дистанционный взрыватель я его держу хрипло крикнула кассандра но пейнтер не смог определить угроза это была или заверение Кассандра поднялась на ноги. "Держись", крикнул Пейнтер. "Я уже бегу". "Не надо". Не успела она выпрямиться, как ей прямо в ноги ударило молнией. Стекло расплавилось. Кассандра провалилась в лужицу по пояс, и тотчас же стекло снова застыло. Она не закричала, хотя всё её тело содрогнулось от боли. Плащ на ней вспыхнул Сжимая в кулаке взрыватель, Кассандра поднесла его к шее. Наконец из её горла вырвался сдавленный крик. Пейнтер, заметив во дворе полоску песка, Пейнтер прыгнул вниз. Он приземлился неудачно, подвернув ногу, но это было ничто. Вскочив, Пейнтер миском ноги швырнул песок вперёд, прокладывая узкую тропу к Кассандре. Добравшись до неё, он упал коленями на песок. В воздухе пахло палёным. Кассандра: Господи! Она протянула ему взрыватель. Каждая чёрточка её лица исказилась от невыносимой боли. Я больше не могу держать. Нажми! Пейнтер накрыл её руку своей ладонью. Кассандра расслабилась, успокоенная сознанием того, что теперь Пейнтер уже обязательно удержит кнопку нажатой. Она повалилась на него, не обращая внимания на то, что одежда на ней тлеет, оттуда, где обугленная плоть наткнулась на стекло, хлыстала кровь. Ярко-алая, артериальная. Почему? прошептал Пейнтер. Закрыв глаза, Кассандра покачала головой. Долгу перед тобой. Что? Открыв глаза, она встретилась с ним взглядом. Её губы зашевелились в едва слышном шёпоте. Жаль, что ты не смог меня спасти. Пейнтер понял, что она имеет в виду не настоящее, а прошлое. То время, когда они были напарниками. Снова закрыв глаза, Кассандра уронила голову ему на плечо. Пейнтер прижал её к себе. Кассандра умерла в его объятиях. София очнулась на руках у Амахи. Она ощущала запах пота, исходящий от его шеи, чувствовала дрожь его мышц. Амаха крепко прижимал её к себе. Он сидел на корточках, сохраняя равновесие на пятках и держал Софию у себя на коленях. Как Амаха попал сюда? Где они находятся? Вернулись воспоминания. Сфера, озеро. София попыталась было высвободиться, а Маха словно очнулся. Покачнувшись, он протянул было руку, чтобы ухватиться за стену, и мгновенно отдёрнул её назад. "Сафи, лежи спокойно. Что случилось?" Лицо Амахи оставалось напряжённым. "Ничего особенного. Но давай посмотрим, удалось ли тебе спасти Аравию?" Не выпуская Софию из рук, он поднялся на ноги, и, пригибаясь, вынырнул в дверь. София узнала это место. Именно здесь застрял железный шар. Они посмотрели на озеро, и его поверхность продолжала бурлить водоворотом. Небо под сводами пещеры трещало и искрилось голубыми разрядами. София почувствовала, что у неё внутри всё оборвалось. Ничего не изменилось. Лапочка, ты проспала ураган и хорошее землетрясение. Словно по заказу земля под ногами снова содрогнулась. Амаха отступил назад, но на этом всё закончилось. Он опять повернулся к озеру, взгляне на береговую линию. София вытянула шею. Вода отступила ярдов на 20. Уровень воды понижается. Амаха стиснул её покрепче. "У тебя получилось". Несомненно, на озеро вытекают в одну из тех подземных водоносных полостей, о которых толдычила Корал. София подняла взгляд на всполохи статического электричества под сводами пещеры. Буря постепенно затихала, теряя силу по мере того, как заряды рассасывались, стекая вниз. София окинула взором раскинувшийся вокруг город, которому пришлось пережить столько разрушений. Но теперь, по крайней мере, появилась надежда. Молний не больше нет, заметила София. Полагаю, огненная буря закончилась. Всё равно я рисковать не буду. Держись. Подхватив её на руки, Амаха направился вверх к дворцу. София не возражала, однако она сразу же обратила внимание на то, что Амаха прихрамывает. "В чём дело?" спросила она, крепче обвивая ему шею. "Да так, пустяки. Просто в ботинки попал песок." Пейнтер следил за их приближением. София ехала верхом на Амахе, устроившись на нём спереди. "Тамаха, гроза кончилась", окликнул их пейнтер, когда Амаха, шатаясь, вошёл во внутренний дворик. "Можешь поставить Софию на землю?" Амаха прошёл мимо него. "Только когда переступлю порог". Однако сделать ему это так и не удалось. Шахра и Рахим обступили Амаху и Софию со всех сторон, поздравляя и благодаря. Ден не крепко обнимал брата. Вероятно, он сказал ему о Кассандре, потому что Амахов взглянул на её тело, прикрытое плащом. Если не считать обилия садин, синяков и ожогов, все остальные пережили конец бури хорошо. Пейнтер обвёл взглядом собравшихся. Он уже отключил дистанционный взрыватель. Софии больше ничто не угрожало. Корал выпрямилась, сжимая в руке реактивный гранатомёт. Она поднесла к нему железную пряжку, та прилипла. Корал поймало на себе вопросительный взгляд Пейнтера. "Намагничен", сказала она, отбрасывая гранатомёт. "Очень сильный электромагнитный импульс. Ну весьма любопытно". Однако прежде чем Пейнтер успел ответить, подземный город содрогнулся от нового толчка, настолько сильного, что обвалилась ещё одна стеклянная колонна, треснувшая после первых двух толчков. С оглушительным грохотом груда стекла обрушилась на город. Это грозное предупреждение напомнило всем, что опасности еще не миновало. Словно в подтверждение, снизу донесся глухой рокот, от которого задрожало стекло под ногами. Все застыли на месте, затаив дыхание. Долго ждать не пришлось. Из озера вырвался шипящий гейзер и взметнулся вверх фонтаном высотой в трехэтажный дом, а толщиной со ствол двухсотлетней секвойи. До этого вода непрерывно убывала, и озеро сократилось до четверти от своих первоначальных размеров. Обнажившееся дно было покрыто страшными трещинами, подобно скорлупе гигантского яйца. Теперь вода хлынула обратно. Все зачарованно наблюдали за этим. Судя по всему, подземные толчки разрушили перегородку, которая отделяла пещеру от водоносного слоя, содержащего магматическую воду, предположил Денни. Озеро начало снова быстро наполняться водой. Пещера скоро затопит, воскликнул пейнтер. Надо срочно уходить отсюда. Ну вот, из пожара в наводнение, проворчал Амаха. Час от часу не легче. София помогла собрать детей. Все поспешно покидали подземный город. Молодые мужчины Шахра помогали идти пожилым женщинам Рахим. К тому времени, как беженцы добрались до лестницы, ведущей наверх, озеро уже вышло из своих первоначальных берегов и стало заливать нижние кварталы, а гейзер не собирался утекать. Впереди, светя фонариками, шли самые сильные мужчины. Местами проход был заполнен грудами обрушившихся камней. Шахра разбирали завалы, прокладывая дорогу наверх. Остальные ждали, когда путь будет расчищен. Затем снова двигались вперёд, поднимаясь насколько возможно быстро, как вдруг сверху донёсся крик полный безграничной радости. Ура! Услышав его, София испытала бесконечное облегчение. Свобода. Беженцы преодолели последний отрезок лестницы. Наверху Софию встретил Пейнтер и помог выбраться наружу. Следом за ней из пещеры поднялась Кара. София едва узнала холмостанец, превратившийся в беспорядочную груду камней. Молодая женщина огляделась вокруг. Ветер ещё не утих, но буря уже закончилась, передав свою энергию подземной катастрофе. На небе сияла полная луна, окрасившая весь мир серебром. Капитан Аль-Хаффи помахал фонариком, указывая на тропинку вниз через завалы. Исход продолжился. Простинувшись вереницы беженцы стали спускаться с горы. Покинув камни, они оказались среди песков. Дальше местность поднималась. Вихорь, закруживший песок, образовал воронку диаметром в несколько миль. Беженцы прошли мимо обгорелых остовов вездеходов и машин. Окружающая местность была исчерчена чёрными полосами расплавленного песка, над которыми в ночной воздух всё ещё поднимался дым. Пейнтер, сбегавка, прокинут ему вездеходу, забрался внутрь и, побыв там какое-то время, выбрался назад. В руке он сжимал портативный компьютер. Корпус компьютера треснул, обуглился. София вопросительно посмотрела на эту добычу, но Пейнтер предпочел ничего не объяснять. Беженцы уходили вглубь пустыни. У них за спиной из обвалившегося останца хлистал фонтан. Впадина медленно заполнялась водой. София шла рядом с Амахой, держа его за руку. Все переговаривались в полголоса. София заметила, что Пейнтер идет один. Сжав амаху руку, София шепнула: "Я на минутку". Приблизившись к Пейнтеру, София пошла рядом. Удивлённый тот вопросительно посмотрел на неё. "Пейнтер, я хочу тебя поблагодарить". Он улыбнулся, мягко изогнув губы. "Не надо меня благодарить. Я лишь делал своё дело". София шла рядом с ним, сознавая, что у него в груди скрывается гораздо более глубокое чувство. Оглянувшись на Амаху, она снова посмотрела на Пейнтера. Я мы он вздохнул. Я всё понимаю. Но Пейнтер повернулся к ней лицом. Его голубые глаза наполнились болью, но в то же время и решимостью. Я правда всё понимаю, честное слово, он кивнул на Амаху. А твой избранник отличный парень. Софии хотелось сказать ещё тысячу разных слов. Ступай, с мягкой улыбкой, проникнутой болью, Эстена Вилио Пейнтер, поняв, что ей никакими словами не утешить его, она вернулась к Махе. "Что это было?" спросил тот, чётко пытаясь придать голосу небрежный тон. София снова взяла его за руку. "Прощание". Путники достигли края низины. У них за спиной растекалось настоящее озеро. Обломки столовой горы уже почти скрылись под водой. Стоит ли теперь беспокоиться насчёт того, что вся эта вода насыщена антивеществом, спросил Денни, задержавшись на гребне. Корал покачала головой. Сочетание шариков баки с молекулами антивещества тяжелее обычной воды. После того, как воды озера объединились с обширным водоносным горизонтом, додекаэдры опустятся вниз, со временем они растворятся в подземных водах, и антивещество медленно аннигилирует без какого-либо вреда. Значит, вся энергия ушла. Заметила Маха вместе с нашими способностями, добавила Лулу, останавливаясь между Софией и Карой. Что вы хотите сказать? изумлённо спросила София. Благословение окончилось. В голосе старухи не было огорчения, лишь простая констатация факта. Вы в этом уверены? Лулу кивнула. Такое уже происходило с некоторыми из нас. Я говорила об этом. Наш дом очень хрупкий, его легко разбить. Во время землетрясения что-то произошло. Я это почувствовала, словно порыв ветра пронёсся по моему телу. Остальные Рахим дружно закивали. "Всему виной электромагнитный импульс", снова заговорила Корал. "Такой мощный толчок, скорее всего, выбил шарики баки из стабильного состояния, и они быстро разрушились". Корал повернулась к Лулу. когда Рахим теряет свой дар, бывало ли, чтобы он к ней возвращался?» Хаджа покачала головой. «Очень любопытно», – задумчиво произнесла Коралл. «Для того, чтобы митохондрия вырабатывала додекаэдры воды, заполняя ими клеточную жидкость, она должна иметь в себе семена, хотя бы несколько штук, то есть образец, который первоначально содержался в оплодотворенной яйцеклетке. Но если все они распадутся, сама по себе митохондрия не сможет выработать новые». Значит, способности действительно потеряны безвозвратно, разочарованно произнесла София. Она посмотрела на свои ладони, вспоминая чувство тепла и умиротворения, исчезло. Хаджа взяла её руку. София ощутила в этом прикосновении долгий временной отрезок, на протяжении которого маленькая девочка, заблудившаяся в пустыне и обретшая убежище, превратилась в женщину, стоящую перед ней сейчас. Нет, быть может, волшебство исчезло не бесследно. Чувство тепла и умиротворения, которое София ощущала раньше, не имело никакого отношения к благословениям и неспосланным дарам. Это было просто прикосновение человеческой руки, несущей тепло семьи, умиротворение, определённость и веру в себя, и этого должно быть достаточно. Прикоснувшись к рубиновой слезинке под левым глазом, Хаджа Тиха промолвила: Мы, Рахим, называем этот знак печалью. Мы носим его как память о последней слезинке, пролитой царицей, когда та покидала Убар, пролитой по погибшим, по себе самой, по тем, кто пойдёт следом за ней и будет нести её ношу. Лулу опустила руку. А сейчас под этой луной мы переименуем наш знак просто Фара. Радость, перевела София. Старуха кивнула. Первая слезинка пролита от счастья. Наконец тяжкое бремя снято с наших плеч. Теперь мы можем выйти из тени на солнечный свет. Время скрываться осталось позади. По-видимому, у Софии на лице оставалась тень разочарования. Взяв Софию за плечо, хаджа мягко развернула её к себе. Помни, дитя моё, жизнь движется не по прямой линии, а по кругу. Пустыня отнимает, но она и отдаёт на жад. Отпустив Софию, старуха обвела рукой новое озеро, которое разливалось перед ними. Убар погиб, но возродился Эдем. София посмотрела на водную гладь, залитую лунным светом. Она представила себе Аравию, затерянную в глубине веков, до основания Убара, до падения метеорита, страну обширных саван, зелёных лесов, Полноводных рек, цветущей жизни, представила, как вода течёт по иссушённым пескам её родины, объединяя прошлое и настоящее, райский сад, возрождённый на земле. Возможно ли это? Приблизившись к Софии сзади, Амахо привлёк её к себе, протягивая руку вперёд. Добро пожаловать домой, прошептал он.